И Малатус всегда думал, что, несмотря на тысячелетний сон, в который впали драконы, история об их деяниях и славе сохранятся вечно, что люди всегда будут со страхом смотреть в грозное небо. «Вспомни старые дни», — предложила Китиара. «Сколько раз отряды рыцарей находили это логово и пытались убить тебя?» Дракон задумался. «Часто. Не реже, чем два-три раза в год. В каждом отряде было от 10 до 20 человек». А сколько раз воры пытались ограбить государя-дракона? — Да каждый месяц! — раздраженно хлестнул хвостом Ималатус. — А если бы в округе жили гномы, тогда спасения бы не было вообще. Самые гадостные создания — это гномы. Китяра сочувственно покивала. — А как сейчас с этим обстоит дело? Дракон издал крик боли. — У меня нет больше сокровищ! У меня нечего украсть! Но ворам неизвестно об этом, настаивал Китиара. А много ли появляется охотников на драконов? Рискну предположить, что ни одного. А почему? Все от того, что никто не верит в ваше существование. Драконы — это только хорошая история, приправа к холодному элю и соленой рыбе. Дракон вскочил и взревел так, что затряслись стены пещеры. Земля заходила ходуном, а с потолка посыпались камни и щебень. Китиара судорожно вцепилась в ближайшую скалу, чтобы устоять на ногах. «Это правда!» — ревел дракон. «Как я мог не подумать об этом? Я годами лежал здесь и не мог понять, почему никто не приходит. Я думал, они слишком напуганы, чтобы даже приблизиться к моей пещере. А они? Они просто забыли!» Но королева Токхизис с удовольствием напомнит им, кого надо опасаться. Осторожно сказала Китиара. «Да, она...» «Она может», — пробормотал Эмалатус. Он невидяще ударил лапы по камням, оставляя глубокие борозды в граните. «Может, я и ошибался насчет нее?» «Я думал...» «Впрочем, неважно». Дракон снова устремил на Китиару огненный взгляд. «Что говорится в ее послании, которое ты принесла мне?» Китиара поклонилась. «Меня послал повелитель Ариакас, командующий армией королевы Такхизис, с посланием для Эмалатуса». величайшего и сильнейшего из драконов Ее Величества. Китиара достала свиток и подняла его над головой. «Государь-дракон хочет прочесть его?» И Малатус пошевелил когтями. «Нет, читай сама. Не люблю разбирать эти мелкие каракули». Китиара снова поклонилась и, развернув свиток, принялась читать. Когда она дошла до слов «Четыре раза ты пренебрегал им, пятый будет последним, я теряю терпение». И Малатус непроизвольно съежился, словно услышал голос самой Токхизис. «Как я мог так ошибаться?» — спрашивал он себя. «Драконы забыты. И даже хуже того, над нами смеются, как над рассказами пустомели. Немедленно прими человеческий облик и прибудь во плот вместе с подателем сего письма. Ты обязан явиться на службу повелителя Ариакаса, в скором будущем повелителя драконов и моей армии», — продолжала Китиара. «Человеческая форма?» — дракон выдохнул короткий язык пламени. «Вот уж и не подумаю. Значит, мир забыл драконов?» «Ничего, это поправимо. Скоро я напомню ему о нашем существовании. Я буду разить, как молния, клянусь темной королевой. Жалким созданием покажется, что само солнце сошло с небес, чтобы сжигать их». Китиара закончила чтение. И Малатус сверлил ее взглядом. «Это все?» «Если ты думаешь, что я испугаюсь угроз Такхизис, то ошибаешься. Кто она такая?» «Мир принадлежал нам, когда она явилась и начала давать лживое обещание каждой из пяти пастей. Куда привело это нас?» «На копья соломнийских рыцарей, а некоторых к наибольшему позору, к смерти в когтях золотых драконов. Людям надо отомстить, ты права, слишком долго они жили без нас, но Такхизис может на меня не рассчитывать». — Все случится именно так, как сказал государь-дракон, если он откажется от службы у повелителя Арякоса, — твердо сказала Китиара. Ималатус зарычал и выдохнул огромное облако черного дыма. — Ты наскучил мне, человек. Берегись, скоро я проголодаюсь. Убирайся и не тревожь меня больше. — Ладно, я ухожу, — покорно ответила Китиара, направляясь к выходу. — Но что государь-дракон сделает в одиночку? Разрушит несколько домов? «Разметает сарай? Может, ты и уничтожишь два-три замка похуже? Погибнет одна или две тысячи людей. Вот и все». Она пожала плечами. «Тебе не убить каждого. Оставшиеся в живых объединятся и найдут тебя здесь. Совсем одного, без братьев, забытого своей королевой. Золотые и серебряные драконы обязательно присоединятся к людям, и ничто не остановит их». Она помолчала. «Государь Малатус, ты очень силен, но ты один и потому погибнешь. Дракон ударил хвостом, и горы задрожали. Китяра не сдалась. Она повернулась и пошла прямо к огромной пасти, усеянной клыками Легкого движения челюсти было бы достаточно, чтобы перекусить ее пополам, и хотя ярость бушевала внутри Ямалатуса, подобно горящей сере, он оценил безумную храбрость человека. — Великий государь, послушай меня, — сказала воительница, — Ее Величество имеет четкий план. Она пробудила всех драконов. Понимаешь, всех. И когда настанет нужный день, она призовет вас на битву. Ничто на Крине не будет способно противостоять такой ярости, и мир падет к ее ногам. Драконы снова будут править миром, именем королевы. — И когда придет этот день? — требовательно спросил Имоватус. — Я не знаю, — тихо призналась Китиара. — Я всего лишь посыльный и не посвящена в тайны командования, — Но если ты вернешься со мной в лагерь Ариакаса в человеческом виде, как и советуют королева для соблюдения тайны, то там ты узнаешь все. «Смотри на меня!» — рыкнул им Аватус, раскидывая крылья в стороны, насколько позволяла пещера. «Смотри на мою силу!» «И ты требуешь, чтобы я отказался от всего этого и поселился в маленьком дряблом мешке, который вы по ошибке называете телом!» «Я не требую», — сказала Китиара. «Этой жертвы просит темная королева Такхизис». Но могу сказать одно. Королева избрала тебя, государь-дракон, одного из всех. Только ты должен прибыть в мир людей для тяжелого дела. Королева хотела лучшего дракона, и я отправилась к тебе. Одного из всех? — удивился Ималатус. Именно. Именно государю поручили столь важную задачу. Одному из всех. Ималатус глубоко вдохнул и выдохнул. Вековая пыль взметнулась удушливым смерчем, заставив Киттиару согнуться и закашляться, демонстрируя несовершенство человеческой природы. «Хорошо», — решил Имаватус. «Я приму человеческое обличье и пойду с тобой к Ариакасу. Я выслушаю все, что он мне скажет, и только тогда окончательно решу, что делать». Киттиара пыталась ответить, но пыль не давала сказать ей слова. «Жди меня снаружи», — велел дракон. Изменение формы так унизительно для меня. Еще не хватало зрителей. Китиара низко поклонилась. Да, государь. Она вернулась к одной из воздушных шахт, которая довольно круто уходила вверх, и, ухватившись за старый кожаный ремень, оставшийся здесь, наверное, от последних грабителей, полезла наружу. Дракон мрачно наблюдал за ней, затем схватил большой валун и с негодованием забил отверстие шахты. «Теперь ни один вор этой дорогой не проберется». В пещере сразу стало темно и душно. Серные пары собственного дыхания дракона начали скапливаться под потолком. «Необходимо проделать еще одну шахту, но так, чтобы про нее не узнали проклятые людишки, которые давно заслужили, чтобы их уничтожили», — подумал имаватус «Но ничего, я о них позабочусь позже. Сейчас надо оправдать доверие королевы Такхизис. И хоть она высокомерна и эгоистична, порой требовательна и жестока», но в том, что она очень умна, сомневаться не приходится. Китиара утомленно сидела на склоне горы, ожидая дракона. Она была изнурена и измучена, как никогда. Эта схватка была самым опасным приключением в жизни молодой женщины, повторить которое у нее не было никакого желания. Она была так измотана, словно пробежала 12 лиг в полной броне, непрерывно сражаясь с врагами. Потянувшись к фляге, Китиара прополоскала рот водой пытаясь избавиться от привкуса пыли и гари. И все же, несмотря на усталость, она была довольна собой, а главное, ни капли не удивлена. Мужчина всегда остается мужчиной, в любом обличье, а значит, не может противостоять лести умной женщины. Теперь до самого оплота ей предстоит держать самодовольного дракона на коротком поводке, не давая тому развернуться. Тяжеловато будет. Китиара дернулась, заметив движение справа от себя. Выхватив меч, она рванулась вперед и в тот же миг замерла, узнав бегущего к ней рыцаря. Его лицо было искажено криком и болью, но второго такого человека не было на Кринне. «Отец!» — закричала Китиара, рухнув на землю. Он был уже прямо перед ней. Одежда дымилась под броней, волосы были опалены огнем, кожа трескалась и лопалась. Грегор буквально распадался на глазах. «Отец!» — закричала она еще отчаянней и уже не могла остановиться. Пробудилась Китиара от легкого прикосновения. «Пошли, червяк!» – пророкотал у нее на духом незнакомый голос. Китиара судорожно протерла глаза, жалея лишь о том, что не может так же легко протереть свой воспаленный мозг. Она припомнила недавно виденный труп и немного успокоилась. Грегор Утмотар был гораздо выше ростом. Ее все передернуло, так незаметно она уснула, и таким реальным было видение. Дракон ткнул ее в спину сильнее. Вздохнув, Китиара поднялась и поплелась вслед за ним. «Следующие пять дней будут ужасно долгими».